Изнанка подпространства, пара мгновений спустя. Ну и что я вижу? Что это за странное переплетение выскочивших микроканалов, по которым передается энергия? Постарался разобраться в увиденном, отследил сначала один из подключенных каналов упирается в небольшой сегмент моей метрической матрицы. Ничего необычного, сидит как родной, тут вроде и должен быть. Что меня смущает? Да вот именно, что кое-что все же смутило. Проглядываю соседние сегменты. Хм, несколько странное их объединение, но главное не в этом». Тот небольшой участок, к которому подключен микроканал, вплетен в структуру матрицы слишком уж идеально. Естественные подключения не столь симметричны и подогнаны друг под друга. Так, в голове зреет небольшое подозрение. Быстро просматриваю тот участок матрицы, что относится к моей нейросети. Это ведь также совершенно внешняя структура, но внесенная в мою матрицу искусственным путем. И тут наблюдается примерно та же картина, только вот до предыдущего участка она очень сильно не дотягивает. М-да, отслеживаю остальные каналы и везде наблюдаю то же самое. Идеально подогнанные сегменты, вплетенные в структуру моей метрической матрицы. И что это может значить? А то... Получается, что нет тут никакой единой копии вируса, вот почему я ее не заметил первоначально. Копия для более скрытого хранения разбивается на множество частей, которые разместились практически по всей моей структуре, укрывшись в зазорах именно моей метрической матрицы, что некоторым образом даже улучшило ее строение и стабилизировало работу. «Необычно», – констатировал я, – «но несколько странно. Хотя если кто-то ориентируется именно на ухудшение состояния матрицы, то такую маскировку понять вполне можно. Я вот, к примеру, даже не подумал о том, что вместо того, чтобы разрушать мою матрицу, вирус первоначально улучшит ее, лишь бы спрятаться от меня». К тому же, изучив уже каждый отдельный сегмент, в которых была зашифрована оригинальная копия вируса, я понял, что объединение в целостную структуру вируса идёт не всей части сегмента его копии, а только какого-то небольшого участка. Это ещё больше затрудняет поиск. К тому же, и теперь это понятно более наглядно, активированный вирус не является оригиналом паразитической структуры. Он-то как раз и есть копия, сделанная с реального вируса. А вот он-то как раз и маскируется под структуру моей метрической матрицы. Оригинал же, похоже, гораздо большего размера, чем тот вирус, что прикрепляется к матрице. «Хмм, так это же не чищенный дистрибутив», сообразил я. «Тот, в котором есть все рабочие и уже уничтоженные функции активного вируса». И потому я стал скрупулезно вытаскивать все обнаруженные части резервной копии, собирая его в единое целое. Как оказалось, изучать нужно было именно его, а не ту активную пиявку, которую я уже уничтожил. На объединение пазла в единое целое я потратил очень много своего субъективного времени. И вот он, оригинал, который теперь и послужит чем-то таким, что позволит мне выстроить против него хоть какую-то защиту. Только в этом-то и оказалась проблема. Данному вирусу все равно, есть ли на тебе какая-то защита или нет, он разрушает ее в любом случае, но ведь что-то можно сделать. И как оказалось, да. Нужно вирус уничтожать на самом первом этапе, в тот момент, когда происходит его внедрение в метрическую матрицу объекта. И тут, как это ни странно, у меня было два пути. Первый и самый простой – это доставить заплаток в свою метрическую матрицу, перекрывающую все, даже гипотетически возможные бреши, которыми сможет воспользоваться вирус для своего размещения. Ну или пойти менее тривиальным путем. Внедрить этот вирус в себе и запустить его работу в автономном режиме, и тогда он уже самостоятельно законопадит все дырки, к тому же будет перекрывать и все другие, которые рано или поздно будут образовываться в структуре моиметрической матрицы в процессе ее развития. Только вот до этого его следует слегка переработать. По тому сигналу его активации, который, кстати, следует изменить и привязать к своей метрической матрице, вирус все так же должен генерировать свою автономную копию, только вот перенаправлять ее я буду на совершенно сторонние объекты. Почему мне не превратиться в того же самого Василиска, только менее динозавроподобного? Чем я, собственно, хуже них? Да и проверить могу как их же оружие работает на них же самих. Только вот тут придётся немного потрудиться. Но я уже достаточно хорошо разобрался в созданной какими-то неизвестными гениями от науки структуре, а потому мне не составило труда, как изменить активирующий вирус сигнал, заместив его на другой, так и перенастроить направление атаки вируса собственной структуры на любой указанный удалённый объект. «Вроде должно работать», – решил я, оглядывая дело своих рук. «Осталось только проверить все на практике. Ну а коль это надо сделать, то возвращаемся в реальный мир. И я тянусь ко второй точке привязки, чтобы оказаться в том зале, который покинул только мгновение назад».